«Я позабочусь о нем», — угрюмо предложил Конрад. «Нет», — возразил Дункан, — «оставь его пока». «Оборотни», — Конрад плюнул, — «их надо убивать». «Мне кое-что непонятно. Здесь была куча волков, а напали только немногие. Если бы они бросились все...» «Кто-то отозвал их». «Дело не только в этом. Тут кое-что еще». Конрад протянул отшельнику его посох. «На!» Эндрю отпрянул и жалобно сказал, «Нет, я не могу до него дотронуться, я убил им женщину!» «Не женщину, а оборотня! Возьми посох и держи его крепче! У тебя никогда не будет такого посоха!» Отшельник взял посох и ткнул им в землю. «Век буду помнить!» Хорошие вещи стоит запомнить. Удар нанесен ради нашего Господа. Дункан подошел к краю освещенного места, постоял над плачущим мужчиной и медленно опустился перед ним на колени. Человек был стар, руки и ноги тонкие, как соломинки, колени и локти узловатые, ребра выпирали под кожей, снежно-белые волосы курчавились на голове, а на лбу слиплись от пота. Он смотрел на Дункана со страхом и ненавистью. — Скажи мне, кто говорил из темноты? — спросил Дункан. Человек оскалил желтые зубы, зарычал и плюнул. Дункан схватил его за плечо. Тот завизжал, голова откинулась назад, жила на шее напряглась, в углах рта показалась пена. Старец стонал, вопил и слабо царапал землю. Вдруг... Конрад протянул руку и схватил Дункана за плечо, поднял его на ноги и сказал — «Пустите-ка!» Дубина Конрада с отвратительным хрустом ударила по черепу оборотня. Дункан сердито посмотрел на Конрада. — Зачем ты это сделал? — Убивать змею, так убивать, а не ухаживать за ней. Но я хотел спросить. — Вы спрашивали, но он не ответил. — Может, ответил бы? — Нет, он слишком боялся вас. — А ведь это правда, — подумал Дункан, — оборотень был вне себя от страха, визжал и пытался отползти. Конрад тронул его за плечо. — Пошли к костру, я посмотрю, как там бьюти. — Она хромает только и всего. Мэг спасла ее. — Да, я видел. — А как тайне? — Ухо разорвано, кое-где следы зубов но ничего серьезного. Они вернулись к костру. Эндрю и Мэг стояли рядом. Конрад подошел к Бьюти, а Дункан обратился к Мэг. Ты, оказывается, храбрая. Смотри, как бросилась на помощь. Мэг обернулась. У меня был огонь, а волки оборотни боятся огня. Вы, наверное, удивитесь, зачем ведьма стала вам помогать. но ну, так я вам скажу. Мелкая магия и чуть-чуть чар. Это для меня в порядке вещей. В свое время я делала немало такого. Тут нет ничего плохого. И часто помогает. Но я вам уже говорила, что настоящего зла во мне нет. А оборотни — это зло. И я не могу его терпеть. Подлое, низкое, порочное зло для такого зла. Просто нет названия. Их здесь была целая куча. Я никогда не думал что оборотни ходят стаями. Ты говорила о тех, кто идет за разрушителями. Может, это и объясняет такую стаю? — Вполне возможно. Они, наверное, собрались со всей британии А ты слышала голос? Она вздрогнула. — Ты поняла слова, узнала язык? — Слова нет, но язык узнала. Это очень древний язык. Из глубины веков До появления людей на земле Слова первобытного Изначального зла? Не знаю Дункану хотелось узнать Откуда она знает про язык Но он воздержался Зачем ее расстраивать? Она честно ответила на его вопросы Этого было достаточно Вернулся Конрад Бьюти в порядке Нога повреждена совсем немного. Нам повезло. На поляне стояла тишина. Тела мертвых оборотней лежали на границе света и тени. «Не похоронить ли их?» — спросил Эндрю. «Оборотней не хоронят. Кол в сердце — это подойдет. Да у нас и лопаты нет». «Ничего делать не будем, — решил Дункан. «Оставим все как есть». «Я не усну сегодня, — пожаловался Эндрю». «Постарайся, — резко сказал Конрад. «Впереди у нас долгий и трудный путь. Как ты думаешь, найдешь ты ту тропу?» Эндрю смущенно покачал головой. «Не знаю. Мне кажется, что все кругом перевернулось. Все выглядит не так». Жалобный виск прорезал ночь. Он шел откуда-то сверху. — Боже мой! — запрочитал Эндрю. — Неужели опять? Виск повторился. В нем слышались стон и всклипывание. Звук царапал по сердцу и леденил кровь. С другой стороны костра раздался спокойный голос. — Не бойтесь, это Нэн. Баньши.